Глава 43. Закери явно хотел поговорить, но Хантер был не в том настроении. Его лошадь все еще была привязана перед домом. Не успели вороны уехать, как он тоже вскочил в седло. Закери окликнул его, но Хантер не остановился. Спустя несколько мгновений он уже скакал к городу. Он выбрал прямой путь, минуя отрезок дороги, где мог встретиться с воронами. В салоне «Голубая лента» он заказал бутылку виски. Какой-то пьяный заговорил с ним и получил удар кулаком. Хантер даже не посмотрел, кто это был, чтобы извиниться позже. Просто схватил бутылку и вышел. Но он надеялся, что встретит на улице кого-нибудь из шахтеров. Он был бы рад выместить на них то, что чувствовал. Ему не повезло, там не было ни одного». Он выехал из нешарта и ехал весь день не зная куда. К полудню бутылка была наполовину пуста, но это не дало желаемого эффекта. Перед глазами стоял образ Дженни, уезжающей со своим семейством. На ее лишенном выражении лице не было заметно ни признаков вины, ни сожаления о том, что она сделала. Он допил содержимое бутылки и продолжил свою бесцельную скачку. Вторая половина бутылки сработала, хотя и не совсем так, как он рассчитывал. Но она запустила поток других воспоминаний. Вот Дженни накидывает петлю на шею бычка, смеясь над собственной неловкостью. Вот она застилает постели, моет посуду, готовит для них. Просто чудо, что она не отравила их еду. А вот она пытается погасить пожар, хотя не представляет, как это сделать. А может, учитывая новые обстоятельства, она сама его устроила? Это что, ее представление о шутке, шпионить за его семьей? Неужели все это время она смеялась над ними, поверившими в ее байки об экономке? Каким же идиотом он был, рассказывая ей, что чувствует к своей невесте, к ней, и как быстро ей удалось завлечь его в свои сети? Что толку теперь отрицать? Ее обман убивает его, потому что он влюбился. Он чувствовал, что к этому идет, и противился как мог. Но когда он увидел Дженни с новорожденным сыном калиба на руках, все барьеры рухнули. Подумать только, он влюбился в женщину, которой не существует. К тому времени, как Хантер позволил пять часу найти дорогу домой, он успел протрезветь. Солнце садилось. Боже, он никогда больше не сможет смотреть на закаты, не вспоминая, как она любовалась ими. Это было искренне, в отличие от всего остального. Хантер вошел в дом через кухню. Это было ошибкой. Видимо, ему придется избегать этой комнаты, где в каждом углу видится Дженни. Сейчас там никого не было, кроме Эндрю. Он читал поваренную книгу Дженнифер, помешивая содержимое кастрюли, стоявшей на плите. Значит, он собирается взять на себя ее работу». На звук открывшейся двери в кухню сунулся Максимилиан и снова исчез в коридоре, увидев, что это не его хозяйка. Хантеру хотелось смеяться каждый раз, когда он видел поросенка, следующего за Дженни по пятам. Она не забрала его с собой. Еще бы. Ведь все это было игрой, особенно ее привязанность к поросенку. Эндрю бросил на Хантера настороженный взгляд. «Я не знал», — начал он, — «помолчи, парень» только и сказал Хантер, пройдя через кухню. Он надеялся, что ему удастся незамеченным проскользнуть в свою комнату и запереть дверь. Но в гостиной сидели родители. Оба. И оба уставились на него, когда он появился у подножья лестницы. Хантер достаточно удивился, чтобы помедлить. «Как ты спустилась вниз, ма?» «Я отнес ее», — ворчливо отозвался Закири. Мы весь день просидели здесь, ожидая тебя. Она отказывалась подняться наверх, опасаясь, что ты попытаешься незаметно проскользнуть к себе. Я пытался. Пожав плечами, признался Хантер. Не хочу разговаривать. «Сядь», — велела Мэри. Она сказала это мягко. Но одно дело не подчиниться Зайкере. Отец с сыновьями часто сталкивались лбами. И совсем другое ослушаться мать. Хантер сел но тут же перешел к матери на диван, чтобы не видеть покерный стол, напомнивший ему о том, как он учил Дженни играть и как им было весело. Это воспоминание разозлило еще больше. Неужели она все время притворялась? Он даже подумал в тот вечер, что больше никогда не поедет в город в субботу. Зачем, если он может проводить все субботние вечера с Дженни? Каким же он был дураком! «Нечего делать вид?» «Будто ты недоволен», — начал закери «Ты втюрился в девчонку с первой же минуты, как она здесь появилась». «В Дженни», — холодно сказал Хантер. «Но это не она. Уехала отсюда сегодня». «Да, она одурачила нас, и что?» — поинтересовался Закири. «Мы узнали, что она собой представляет. И позволь сказать, что я чертовски рад, что она вовсе не высокомерная городская штучка, как я ожидал». «Разве?» Сердито отозвался Хантер. Ты что, до сих пор не понял, что это был спектакль? То, что ты видел и слышал, относилось не к реальной Тиффани, а к роли, которую она играла. На звук голосов из коридора, стуча копытцами, прибежал поросенок, очевидно, все еще не оставивший надежду найти свою хозяйку. Он остановился у подножья лестницы, уставившись на них с почти сердитым видом, словно винил их в ее отсутствии. А Закири швырнул в него одной из вышитых подушечек Мэри. Поросенок взвизгнул и рысцой кинулся вверх по лестнице. «Чертов поросёнок проворчал Закири. «Завтра же отвезешь его к ней, Хантер!» «Зачем?» — поинтересовался Хантер. «Чтобы она отправила его на жаркое. Ты действительно думаешь, что она подружилась со свиньей? Собственно, я не сомневаюсь, что она специально все делала так, как не стала бы делать на самом деле» чтобы мы не проследили связь между Дженнифер Флеминг и Тиффани Ворон Какую связь? — ворчливо осведомился Закери. — Что обе прибыли с Востока в одно и то же время? — Что у обеих рыжие волосы? — Мы бы решили, что это совпадение. — Да, но если бы она вела себя как обычно, мы быстро вывели бы ее на чистую воду. — До тебя еще не дошло, па. Она и есть та холодная, высокомерная городская штучка. Какой ты ее представлял?» «Не совсем», — возразила Мэри. «Не забывай. Это твои братья подошли к ней, а не она к ним. И по какой бы причине она не подыграла им, она приехала сюда, полагая, что будет экономкой, что совсем не пыльное занятие, а мы приспособили ее к работе, настоящей работе». «Если бы она была избалованной богатой зазнайкой, как вы оба думаете, она бы сразу уехала. Светские дамы не пачкают свои ручки. У них всегда под рукой горничные». Хантер презрительно фыркнул. «Вообще-то, если речь зашла о горничных, когда мы были в городе, она навещала какую-то женщину в отеле, сказала, что познакомилась с ней в поезде, но это, наверное, ее горничная». Настоящая Сиффани ворон никогда бы не поехала в такую даль одна. «Пожалуй», — согласилась Мэри, — «но сочла нужным напомнить. Мы пока еще не знаем, почему она затеяла все это». «Чтобы шпионить для своего отца, конечно», — повторил Закери свою прежнюю догадку. «С какой целью?» — усомнилась Мэри. «Нам нечего скрывать. Если это на что и похоже, то на озорство» или розыгрыш, способный превзойти все фокусы, которые когда-либо выкидывали ее братья. Возможно, они даже подбили ее на это, но отец определенно был не в курсе. Впрочем, в это я тоже не верю. Просто это куда правдоподобнее, чем шпионаж. «Какая разница, почему?» — сказал Хантер. «Факт остается фактом. Она лгунья и чертовски хорошая. Мы больше никогда не сможем поверить ни одному ее слову». Мэри потрепала его по руке. «Я понимаю, ты рассержен. У тебя есть для этого все основания. Я тоже виновата. Ведь я заметила, что она похожа на Роуз, но ничего не сказала». «Почему, черт побери?» — вопросил Закери. «Потому что ты, старый упрямец, поднял бы всех в ружье», сказала Мэри, устремив на него многозначительный взгляд. «И потому что я решила, что у нее есть на то свои причины». И потом... Я почувствовала в ней доброту. Надо быть лучшей актрисой в мире, чтобы сыграть это». Хантер встал. От этих бесплодных гаданий у него разболелась голова, и ни одна из версий не сулила ничего хорошего. «Пойду лягу. Может, поешь сначала?» Твой Пао говорил этого парнишку взять на себя обязанности Дженни, э, то есть Тиффани. «У меня внутри бутылка пойла». У еды просто нет шансов удержаться там сегодня. Мэри кивнула. «Утром все будет выглядеть не так мрачно, Хантер. А завтра вечером...» «Я не поеду с вами», — отрезал он. «Поедешь, конечно», — возразила Мэри. «И, наверное, даже раньше. Потому что не сможешь оставаться в неведении, не зная, каковы ее мотивы». Хантер кивнул, чтобы не расстраивать мать, но не согласился. Он поднялся наверх и там снова увидел поросенка. Тот стоял под дверью Дженни, надеясь, что она откроет. И, наверное, чувствую себя таким же покинутым, как Хантер. Даже не подумав, что делает, он подхватил Макса и отнес его на ночь в свою комнату.